Глава 46. Законы травли. Египет. Город мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. И Лилит, и её жутковатые спутники прекрасно понимали, что перекрыть возможность прямого перехода наглухо не удастся. Неясно, где конкретно находится хранитель осколка, а потому зона охвата блокады получается слишком большой, что, в свою очередь, увеличивает потребное количество магической энергии прямо-таки до непотребных высот. Оставалось лишь продемонстрировать жертве, что риск при таком способе отступления чрезвычайно велик. Для этого в основном и был организован столь шумный телепорт. Любой, кто способен воспринимать энергетические возмущения в окружающем пространстве, должен был его почувствовать. Почувствовать и понять, что коль скоро враг так близко, Он наверняка запеленгует процесс прямого перехода, который, кстати, занимает определённое время и успеет ему помешать. Если принцип и охраняющий его форс не полные идиоты, а считать их таковыми не было ни малейших оснований, то они это сообразят и не станут совершать подобные ошибки. Вероятнее всего, они попытаются уйти на своих двоих, пользуясь тем, что в данной местности они ориентируются куда лучше преследователей. А по дороге наверняка попытаются вызвать помощь из внутреннего обода. Заглушить телепатические передачи из всего этого района также было делом труднореализуемым. Другое дело внести в них помехи в взбаламутив окружающее энергополе. Это само по себе тоже может привлечь чьё-нибудь внимание, но охотники за осколками рассчитывали до прибытия спасателей уже управиться. Да и момент этот вряд ли наступит быстро. По событиям в Москве и Мексике анхоры уже поняли, какой могучий враг им противостоит. А потому почти наверняка решат подстраховаться и собрать побольше сил. Вот только команду, способную хотя бы на равных противостоять четвёрке харов в купе с криганкой высшей касты, не вдруг соберёшь. Кроме того, если хранителя сколка попытается вызвать помощь, то сработает даже на руку лелиты-крамешникам. Хары способны засечь не только попытку прямого перехода, но и телепатическую передачу. А вот принципы его охранник об этом могут и не догадываться. Долина царей, конечно, лабиринт, что даёт жертвам некоторые преимущества. Зато охотников пятеро, и они смогут охватить всю её территорию довольно качественной поисковой сетью, уйти из которой хранителю осколка будет очень непросто. В свете этого Лелита зрядно удивляла и тревожила, что на данном этапе один из четвёрки харов куда-то пропал. Крамешники не могли не понимать, что для травли столь шустрый и опасный дичи, как принц Эфорс с расщепителем, пана отбиться не все. Значит, для отсутствия четвёртого была веской причина. И Криганка очень боялась, что такой причиной могла стать приближающаяся к Луксору команда Эмага, о которой харам каким-то образом стал известен. Это всё усложняло, и ситуация делалась настолько непредсказуемой, что любые прогнозы становились бесполезными, а какие бы то ни было упреждающие действия заведомо невозможными. Что же, придётся начинать травлю имеющимися в наличии силами. Вероятная неудача в охоте за осколком Лилит не сильно бы огорчила, а вот если раскроется её связь с Эмагом, и его группа потерпит поражение, Для неё, как легко догадаться, это станет полной катастрофой. Нет, о последнем варианте думать как-то не хочется. Лучше уж разрабатывать план захвата хранителя осколка и его охранника. Хотя что тут разрабатывать? Всё уже давно придумано. Сеть Харона, этот аркан был столь же древним, сколь и универсальным, и удивительно неприхотливый к типу используемой энергии. Он кем только не использовался, и крамешниками и обеими группировками вторых и магами миров щита, и, кстати, даже первыми, когда они устроили охоту на тринадцатого. Сеть Харона идеально подходила для случаев, когда требовалось затравить или загнать в ловушку на незнакомой местности противника, существенно уступающего вам в численности. И чем значительнее численное преимущество, тем эффективнее она работает. А по сему отсутствию одного из харров В данных обстоятельствах было совершенно ни к стати. С другой стороны, с одиночкой Логином Фемаргано уж точно справится, а если остальные будут задействованы в сети, то могут этого даже не почувствовать. Равно как и появление в тылу недружелюбно настроенной команды обладателей силы. Сеть Харана требует высочайшей концентрации внимания. Да и с точки зрения боя, три противника заметно предпочтительнее четырёх. Так что, может, оно и к лучшему. Значит, сеть Харона, глухо произнёс Харр, приватизировавший тело Форса Терна. Так и сделаем. А где ещё один? Рискнула спросить Лилит. Для этого аркана чем больше участников, тем лучше. На неё уставились мёртвые, ничего не выражающие лица с провалами в бурлящую тьму вместо глаз. Его нет. Придётся обойтись без него. Безопелляционный тон этого лаконичного ответа дал понять криганки, что дальнейшие вопросы не только бесполезны, но и опасны. Поэтому она сочла за лучшей замолчать. Пусть её вопрос расценивается лишь как неуместное любопытство и не более того. Может, Эмагас компании ещё и не обнаружили, подумала про себя Лилит. Может, просто решили подстраховаться, выставив боевое охранение. Но в любом случае На эффект внезапности логинов Эморгана могут уже не рассчитывать. Кстати, если и дойдёт до драки, а до неё непременно дойдёт, мне придётся хотя бы симитировать попытку помочь Хаарам. Как бы это сделать правдоподобнее и при этом не нароком и в самом деле не помочь пустотным тварям. Впрочем, закончить размышлений ей не дали. Хары уже были готовы к запуску сети и ждали только её. Лилит поспешно стала сосредотачиваться. Вскоре невидимой обычным взглядом маги-сеть начала зеленоватым куполом накрывать город мертвых, и четверка загонщиков медленно двинулась в глубину древних руин. А вскоре произошло то, на что они и рассчитывали. Преследуемые предприняли попытку вызвать помощь. Мощное поле помех, созданное Харами и Лилит, разумеется, пропустило лишь жалкие обрывки телепатического сигнала, а вот примерное местоположение принципа и форса стало известно. Но так как сигнал SOS, пусть урезанный и искажённый, в эфир всё-таки ушёл, охотникам за осколком стоило поторопиться. Хары увеличили интенсивность распространения сети Харона и ускорили шаг. Постепенно топография местности стала проявляться, хотя чётко запеленговать преследуемых ещё не удавалось, сказывалось отсутствие четвёртого кромешника. Больше попытки вызвать помощь не повторялись. Преследуемые очевидно убедились в их чётности и теперь сосредоточили все свои усилия на том, чтобы попытаться вырваться из готового захлопнуться капкана. Если, а точнее, когда сеть Харана сомкнётся, порвать её будет очень непростой задачей, в которой расщепитель форсу не поможет. Это потребует времени, а хозяева сети тут уж точно будут знать место попытки её прорыва и мгновенно переместятся туда прямым переходом. В момент, когда один из преследуемых пытался вызвать помощь, примерное место их дислокации находилось близко к центру города Мёртвых. Так что добраться до его края раньше, чем сеть сомкнётся с помощью обычного перемещения, то есть пешком, у них нет никакой возможности, а перемещение необычное будет вовремя замечено и пресечено. Всё продумано до мелочей, вроде бы